Глава вторая. Коробка с секретами. В подвале воцарилась мертвая тишина, лишь потрескивание светящегося медвежьего меха и редкое икание кота нарушали ее. Мишка не в пример своему приятелю держался уверенно. В его игрушечном понимании кусачая моль таила большую угрозу, чем зловещий шепот и красные глаза в темноте. Когда знакомиться? «То жмут лапы и обнимаются», — возразил он. «Как же мы будем с вами обниматься, если мы вас не видим?» Голос захихикал. «Зато я вас вижу превосходно. Но если вам так угодно... Вот вы, белый и холодный, поищите, пожалуйста, справа от себя. Там должен быть выключатель. А рыженький и тепленький побудет пока здесь, со мной». Мишка нащупал на шероховатой стене гладкую клавишу выключателя. Щелчок И помещение преобразилось. Тусклая лампочка замигала, будто пробовала гореть после долгого перерыва. В световых вспышках котенок и Мишка увидели силуэт хозяйки подвала — Огромные паучихи. «Мы погибли! Это черная вдова!» — воскликнул когтигренок и обмяк в капкане из крепких нитей. Лампочка нагрелась. Теперь тусклый свет разливался ровно и позволял оглядеться. Небольшая квадратная комната была заставлена сломанной мебелью, коробками с кухонной утварью и старыми игрушками, стопками книг и журналов. Сюда волею судеб ссылались вещи, отслужившие людям верой и правдой, а в награду — не попавшие на помойку. На вершине пирамиды стояла белая, словно кусок сахара, паучиха. У ее ног лежал аккуратно свернутый кокон, из которого торчала рыжая кошачья голова. «И кто из нас теперь печенька?» Попытался пошутить первый медведь, но котенку было не до смеха. Спаси меня, ик, Мишенька! слезливо пропищал он, Икая. Я больше никогда ик, не буду ик, над тобой смеяться. Не убивайтесь так раньше времени, успокоила паучиха. Во-первых, никакая я не черная вдова. Фух! выдохнул как тигренок и перестал икать. Я белая вдова! — гордо заявила хозяйка подвала. — А зовут меня Леди Кружева. Котенок вновь икнул и мелко задрожал. — Простите моего друга, — ступился Мишка. — Он не разглядел, у него лапость. А во-вторых, — продолжила паучиха, — я питаюсь котятами только в случае острой нехватки продовольствия. — И как у вас сейчас с продовольствием? — поинтересовался первый медведь. Леди Кружева слезла со своего пьедестала и зацокала острыми каблучками по полу. «Туговато, душа моя, туговато!» С тех пор, как погиб мастер Арахис, и я овдовела, с продовольствием начались перебои. А ведь он у меня был добытчиком, я и паутину толком сплести не могла. «А вот это?» — паучиха кивнула в сторону пойманного котенка, «Его работа!» «Искуснейший был профессионал!» «А что произошло с вашим супругом?» спросил Мишка. Он рассчитывал, что задушевная беседа разрядит обстановку. Паучиха присела на носок ботинка с оторванной подметкой, закинула четыре левые лапки на четыре правые и мечтательно закатила восемь глаз. «Это печальная история. Он был умел, красив, полон сил. В то злополучное утро он плел паутину за стопкой книг, а я варила комаренье. Вы любите комаренье?» «Могу угостить. У меня еще осталось пара баночек». Мишка отрицательно помотал головой. «Не хотите, как хотите», — хмыкнула паучиха и вернулась к рассказу. «Вдруг произошло это». Наверху загрохотало, стены затряслись, посыпались вещи, и надо же такому случиться, что на мастера Арахиса упала самая толстенная книга-убийца. Он так и лежит до сих пор под ней». Мишка посмотрел в угол, где были сложены книги. У подножия многоэтажной пирамиды гранитной плитой лежал атлас звездного неба. И «С тех пор жизнь стала такой серой, такой безрадостной!» Из третьего глаза паучихи выкатилась крупная слеза. «Мне захотелось оставить светлую память о муже, и я сплела его портрет. Желаете взглянуть?» Паучиха полезла за книжную пирамиду и достала оттуда свернутую ткань. «Держите за другой конец!» — приказала она медведю, и с его помощью развернула огромное разноцветное полотнище, на котором красовалось изображение статного паука с лихо закрученными кверху усами. «Мои клубочки!» — вырвалось у котенка, терпеливо наблюдавшего за происходящим. «Так вот, куда подевались мои разноцветные клубочки!» Но леди Кружева не обратила на вопль никакого внимания. Она пристально уставилась на произведение искусства. Восемь глаз налились кровью и оттого запылали еще ярче. «Это что? Это что такое?» — зашипела она в ярости. В полотне дымились мелкие дырочки. Картина была изрядно испорчена. Мишка сочувственно подцокал языком. Пока был жив мастер-арахис и повсюду висели настоящие паутины, дому ничто не угрожало. Но как только вы увлеклись макраме и прочими художествами, дом захватила моль. «Давайте освободим моего друга и все обсудим. Он иногда дает дельные советы». Паучиха бережно, чтобы не повредить наследие мастера-арахиса, распеленала, как тигренка. «Такой паутины нынче нигде не найдешь. Высшее качество». — приговаривала она, разматывая ниточку за ниточкой. Наконец, освобожденный котенок уселся рядом с Мишкой. Он крепко вцепился в белую лапу друга, боясь на секунду отпустить своего спасителя. — Вы уж простите меня, мягонькие, — расстроенно причитала паучиха. — Я же хотела, чтобы красиво... — Ага, красиво, — бурчал котенок. — Вот его? — он показал на Мишку. — Из-за вас чуть не съели и наверху творятся безобразия. Если срочно моль не переловить, она за стены примется. «Ай-яй-яй! Простите, простите!» продолжала причитать паучиха. «Как же нам быть?» «Быть нам так!» неожиданно заявил как тигренок. К нему постепенно возвращались уверенность и страсть к руководству. «У нас есть паутина мастера Арахиса. Нам остается поймать в нее моль». И дело с концом. Ваш супруг ловил моль? О, да! Леди Кружева расплылась в улыбке. Ловил, а я готовила. Соль слабой моли. То есть, тьфу, моль слабой соли. Его любимое блюдо. Кажется, у меня еще немного осталось. Хотите попробовать? Котенок невольно вздрогнул. В другой раз. Вежливо отказался Мишка. Не хотите, как хотите? Обиженно фыркнул паучиха. Лучше расскажите, как он охотился. Просто и гениально. Ведь муж мой родом с арахисовых плантаций, где жизнь проходит тихо и незаметно. Он развешивал паутину и ждал. Одна-две букашки за день обязательно влипнут, потом за ночь немного подсохнут и готово. Одна-две, — задумчиво протянул котенок. Такими темпами мы подсохнем раньше моли. Наступила тягостная пауза. Союзникам показалось, что они зашли в тупик. Первым заговорил Мишка. Нужно ее заманить. Котенок и Паучиха уставились на него с интересом. Нужно сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Это, конечно, можно, задумчиво сказал как тигренок. Но я знаю только одно такое предложение. Твой хвостик. «Да как можно?» — всплеснула четырьмя парами лапок леди Крушева. «Ловить на живого медведя? Пусть даже и немного игрушечного». Она успела проникнуться к Мишке симпатии и не хотела рисковать приятным собеседником. Мишка с благодарностью посмотрел на хозяйку подвала. Котенок прав. Другого выхода нет. Ловить будем на меня». «Паутина выдержит?» «Ох, не к добру, ох, не к добру!» Но за паутину не беспокойтесь, мастер Арахис. Это красиво, практично и удобно. Тысяча мух гарантии. Отлично. Операцию назначаю на завтра. А теперь всем спать, скомандовал, как тигренок. Потом подумал и добавил. К медведям не относятся. Сон не шел. Как тигренок выбрал самый уютный уголок, в котором леди Кружева хранила шерстяное панно с изображением покойного супруга, он разложил его ровным слоем на холодном полу, но все равно проворочился до утра. Из головы никак не лезло предстоящее опасное приключение. Вроде все придумано верно. Нужно заманить моль в паутину. Приманка — вкусный меховой медведь. Но один малюсенький кусочек пазла никак не хотел становиться на место. Куда девается Мишка? Ах, если бы он мог летать, как фея, или растворяться на солнце, подобно капелькам росы. Вопрос был бы решен. Но наша приманка остается там, под паутиной, кишащей, пойманной, но не поверженной молью. А значит, обречена на съедение. Котенок открыл глаза и поднял голову. Не спал никто. Паучиха беспокойно перебирала лапками, машинально выпуская из них неровные кружева с непонятными узорами. Мишка сидел на большой красной коробке и разглядывал старинные предметы, найденные в подвале. В данный момент первомедведь был сосредоточен на небольшой шкатулке, украшенной стеклянными стразами. Он вертел ее в лапах, нюхал, тряс, нажимал на разноцветные стекляшки, но крышка не поддавалась. Вещица явно была с секретом. Вот у кого остальные нервы, позавидовал как тигренок. Мы с ума сходим, а ему хоть бы что. Мишка случайно зацепил какую-то неведомую пружинку, и верхняя панель шкатулки резко откинулась назад. Перед удивленной медвежьей мордой возникла хрупкая фигурка балерины. Ай! вскрикнул Мишка от неожиданности. Внутри шкатулки что-то заскрипело, зашуршало, и, наконец заиграла тихая мелодия. Балерина закружилась в танце, отражаясь в зеркальной крышке и осыпаемая водопадом световых снежинок. Первомедведь замер, завороженный. Никогда прежде он не видел ничего подобного. «Что это?» «Что именно?» — лениво переспросил котенок. Разноцветный мастер Арахис все-таки разморил его и против кошачьей воли погрузил в мягкую пушистую дрему. Игрушка просто крутится под музыку, а мне не оторвать от нее глаз. Почему? Как тигренок разглядел в полумраке новые Мишки на увлечение. Это балерина. Она танцует, вальс снежинок. А не оторваться? Потому что это искусство. Настоящее искусство гипнотизирует. Искусство. Шепотом повторил Мишка. Гипнотизирует. «Так это то, что нам нужно!» Мишка встал и подошел к стеклянной створке шкафа, бесцеремонно протер ее локтем и принялся рассматривать свое отражение. Затем встал на носочки и попытался сделать фуэте, но через секунду плюхнулся на пол. Как тигренок внимательно следил за происходящим, но понять коварного замысла был не в силах. «Ты собрался поступить в балет?» Я хочу загипнотизировать моль искусством. Вы, следи кружева, соорудите из паутины шатер. Я станцую вальс снежинок. И когда моль будет окончательно загипнотизирована, накройте зрителей одним махом. Как вам план? План гениальный. Но обычные зрители, в отличие от наших, балерин не едят. Что мы скажем фея? Могло показаться, что котенка больше волнует гнев хозяйки, чем гибель друга, но это было не так. «Да что ты беспокоишься?» — пробормотал Мишка и продолжил репетицию. «Я добегу до подвала и закрою дверь». «Ага», — усомнился котенок. — «с твоей прытью до подвала добежит один хвостик». «Но это будет самый героический хвостик во Вселенной, и вы сможете с чистой совестью поставить ему памятник». Гордо заявил первый медведь. Зацокали каблучки. Паучиха спешила включиться в обсуждение. «Нет, нет. Даже не думайте. Мне хватит одного памятника. Второй потери я не переживу. А нет ли у вас волшебного ящика для игрушки вроде меня, чтобы я мог исчезнуть? Вот так. Щелк!» Мишка захлопнул крышку шкатулки. Танцующая статуэтка скрылась внутри. Есть, кивнула паучиха. Ты как раз на нем сидишь? Взгляды компании устремились на большую красную коробку под первым медведем. Она действительно была необычной. Перевязанная широкой подарочной лентой с бантом наверху, коробка смотрелась в подвале странно. Ты замечательно там поместишься, обрадовался как тигренок. Давай откроем и вытащим оттуда весь хлам. Мишка слез и попробовал отодвинуть бант, чтобы приоткрыть крышку. У него почти получалось освободить один из углов коробки, но бант каждый раз удивительным образом занимал свое место. Первый медведь приподнял коробку за край, но тут же охнул и опустил на пол. «Тяжелая. Что в ней?» — спросил он. «Никто не знает», — вздохнула паучиха. «Но что-то очень важное для бывших хозяев дома». Иначе они бы не спрятали ее в самое надежное место и не поручили бы охрану мастеру Арахису. Как тигренок несколько раз обежал вокруг коробки Так не откроешь. Здесь замочная скважина. Нужен ключ. Медведь продолжал безуспешно терзать бант. Вдруг из узелка что-то выпало и со звоном ударилось об пол. Накатай, мышь бежит! зверещал котенок, и, как опытный охотник, ринулся на блестящий предмет. «Ключ!» Мишка вставил ключ в скважину. Коробка озарилась мягким розовым светом. Откуда-то из недр полилась тихая мелодия. Крышка поддалась и стала медленно подниматься. Музыка становилась громче, а свет вырвался наружу, выпустив на сумрачные стены подвала множество розовых зайчиков. «Да это же большая музыкальная шкатулка!» Восхищенно воскликнули все трое. Им не терпелось узнать, что скрывается за высокими деревянными бортиками. Как только крышка замерла, компания ринулась к шкатулке. Мишка каким-то образом сумел оттеснить остальных и первым заглянул внутрь. Паучиха предпочла привычный способ передвижения по потолку и свесилась на тонкой нити, и только как тигренок никак не мог найти себе удобного места. «Пустите! Пустите! Мне не видно!» — пищал он. Первый медведь жалился, протянул лапу и посадил рыжего непоседу к себе на голову. «Только чур когти не выпускать, поцарапаешь ненароком, а мне еще на сцену!» — строго предупредил он кота. Как тигрёнок замер, балансируя на гладкой поверхности, но когти втянул. «И это все?» — растерянно мяукнул он. Ожидаемой горы хлама не оказалось. Коробка была почти пуста, лишь на дне лежал ворох старых потрёпанных фотографий. Как тигрёнок спрыгнул в розовое марево и стал доставать пожелтевшие от времени снимки. Марево, туман, дымка, а еще мираж, оптический эффект, при котором в нагретом воздухе возникают картины, не существующие на самом деле. На всех без исключения была изображена девочка лет семи. Где-то одна, а где-то со взрослыми. Вот она вместе с папой и мамой стоит перед наряженной елкой, А вот дует на свечи, украшающие огромный торт. А вот на большой семейной фотографии сидит в обнимку с какой-то странной игрушкой. «Постойте, а вам никого она не напоминает?» — воскликнул первый медведь. Котенок потер глаза. Эта игрушка, как две капли воды, похожа на тебя. А девочка на нашу фею, только маленькую. И впрямь на фею. Почему я сразу не заметил? Потому что ты хотел побыстрее выбросить содержимое и заняться изготовлением волшебного ящика. Мишка перевернул семейную фотографию. На обратной стороне виднелась побледневшая надпись карандашом. «Люби, цени и храни память обо всех». Они же — почти неразборчивая подпись. медведю удалось разглядеть только заглавные буквы «И» и «Ш». «Мы совсем близко подобрались к главному секрету феи, секрету ее имени», — прошептал Мишка. «Жаль, что подпись не сохранилась». «Как это не сохранилось?» — обиженно вмешалась леди Кружева. Все, что охранял многоуважаемый мастер Арахис, всегда оставалось в целости и сохранности. А то, что вы, близолапые двуглазые существа, не в состоянии увидеть подпись, еще не значит, что она исчезла. Ну-ка, дайте сюда. Восемь паучьих глаз засияли в полумраке. Паучиха прошила фотографию, как рентгеном. «Видно, видно!» — суетился котенок, позабыв свой страх перед грозной хозяйкой подвала. «Все до единой буковки!» — гордо заявила она. «И что же там написано?» — поинтересовался Мишка. «Не знаю. Грамоте не обучено». «Здрасте, пожалуйста», — возмутился котенок. «Подкралась, откуда не ждали. Что толку от твоих чудесных глаз?» «Подожди», — успокоил приятеля первомедведь. «Достопочтенная леди Кружева, не сердитесь на Рыжего. У него был трудный день и бессонная ночь. Вы можете нарисовать эти буквы?» Паучиха не до конца простила, как тигренка, и какое-то время надуто молчала. Потом еще раз взглянула на подпись и ответила. Нет, нарисовать не могу. Кот и медведь печально вздохнули. Но? Могу сплести? Не зря же меня называют Леди Кружева, сказала Паучиха. Она стала быстро вытягивать из брюшка тоненькую нить, переплетать и связывать ее в узелки. Вскоре в воздухе повисло тончайшее кружевное полотно, на котором ясно читались имя и фамилия с фотографии. «Скорее бы вернулась фея!» — закричал тигренок. «У нас для нее столько новостей!» Мишка деловито кивнул и продолжил готовить свое будущее убежище. Теперь он понял, почему полупустая коробка показалась ему такой тяжелой. Она была до отказа набита секретами.